глава шесть император долгожитель и конец золотого века династии тан во время своего второго правления император Жуй зун испытывал определенные затруднения с выбором наследника престола двадца пяти летний лия лунзы сильно поспособствовавший повторному воцарению отца был третьим сыном императора старший из императорских сыновей тридцатилетний личаси матери у них с ли унзы были разные Уже назначался наследником престолов первое правление Жуйцзуна, а его мать, наложница из знатного рода Лю, тогда же стала императрицей. Мать Лилунзи, фамилия которой была Доу, так и осталась наложницей, хотя и занимавшей довольно высокое положение. Иначе говоря, Ли Чин Си имел троекратное преимущество над Лилунзи по праву старшинства потому что был сыном императрицы, а не наложницы, потому что уже назначался наследником престола и не совершил ничего позорного, за что его можно было лишить права на престол. Правление Уцзетянь в качестве Хуанди стало нарушением основополагающих традиций государства. Нарушались в ее правлении и другие правила, причем неоднократно. «Засуха учит беречь воду, а беззаконие учит уважению к традициям», говорят китайцы. После того, как династия Тан была восстановлена, традициям стали придавать еще больше значения, чем прежде. Личин Си был лишен честолюбия и склонности к правлению, эти качества и помогли ему принять правильное решение. Видя, что отец затрудняется с выбором преемника, Личин Си сказал ему, «Если бы государство пребывало в безопасности, то в первую очередь следовало бы отдать предпочтение старшему сыну императрица Но когда государство в опасности, в первую очередь следует обращать внимание на достижения способности. Если вы не последуете этому принципу, то население империи будет разочаровано. «Я скорее умру, чем соглашусь быть поставленным выше князя Пин». Этот титул на тот момент носил ли Лилунзы. Император Жуйцзун колебался, Личин Син расстаивал, и, наконец, император поддался уговорам и назначил наследником Лилунзы. А что же делала Гунджу Тайпин? Неужели она предоставила брату возможность самостоятельно принять столь важное решение? Логика подсказывает, что умная женщина, претендующая на единоличную власть, будет заинтересована в более слабом конкуренте. Тайпин было бы выгоднее поддержать кандидатуру Ли Чен Си. Однако то решение, которое сразу же приходит на ум, не всегда оказывается верным. Ли Лунцзы был на несколько лет мал уже старшего брата, и это обстоятельство позволяло надеяться на то, что им будет легче манипулировать. Также можно предположить, что Тай Пин намеренно склоняло брата к неправильному выбору наследника престола для того, чтобы позже переиграть это в свою пользу. У Ли Лунцзы был еще один старший брат, Ли Чиньи, второй сын императора Жуй Цзуна, но он не рассматривался в качестве кандидата в преемники и не претендовал на престол были еще и два младших брата лифаь и лие надо признать что императору сюаньзону повезло с братьями никто из них не пытался конкурировать с ним за престол и не плел против него интриги сюаньзон в свою очередь всячески демонстрировал братьям свое расположение и любил проводить свободное отдел время в их обществе Однако же сановники, составлявшие ближайшее окружение императора, из соображений безопасности начали настойчиво просить его удалить своих братьев из столицы, ведь брат правителя традиционно рассматривался как потенциальный заговорщик. К счастью, ни одна из китайских династий не дошла до той крайности, которая получила распространение в Османской империи, где новый султан сразу же избавлялся от всех братьев от мала до велика. Но было принято держать братьев императора подальше от столицы, в наместниках областей. Эта должность была почетна и соответствовала высокому положению сына и брата императора. Но в то же время влияние наместника префекта ограничивалось подведомственной ему территорией не более того. Сюаньцзун прожил 76 лет, не такой уж и большой срок, особенно по старинным меркам, но долгожителем его называют из-за продолжительности правления, растянувшегося на 44 года. Никто из танских императоров не пробыл столько на престоле. Правление Сюаньцзуна стало завершением Золотого века династии Тан. Дальше дела будут идти все хуже и хуже. Но пока еще нет повода для печали, ведь государством правит умный и энергичный император, которому пока еще нет и тридцати. В весьма сложной обстановке он сумел заполучить власть и сумел удержать ее в руках во время мятежа, поднятого его теткой. Он полон сил и благих намерений. Государство просто обречено на процветание престоль совершенном правителе. Начало правления Сюаньцзуна прошло под девизом сянь «Прежде небесное». С 713 по 741 год он правил под девизом «Кай Юань» – «Основывать государство», а завершение правления имело девиз «Тянь Бао» – «Небесный дар». Прежде небесное – даотское понятие, обозначающее нечто близкое к изначальному состоянию, к пути Дао. «Сянь Тянь» можно перевести на русский язык как «исконное». Смена девиза, произошедшая в 713 году, говорила «Порядок в государстве восстановлен, теперь следует укреплять его». Девиз «Тяньбао», принятый в 742 году, подводил итог, свидетельствуя о том, что все намеченные цели достигнуты. На самом деле это было не так, но обо всем будет сказано в свое время. Вскоре после прихода к власти Сюань Цзун сократил число высших сановников, которые сильно расплодились при Уцзэтьянь и обоих ее сыновьях. Также были проведены сокращения на более низких уровнях, причем в первую очередь избавлялись от неправедных и жестоких чиновников. Надо сказать, что подобные чистки не обеспечивали желаемого результата надолго. Во-первых, чиновников подстерегало много соблазнов. Устоишь перед одним, перед другим, а третьему поддашься. Во-вторых, отсутствовал постоянный контроль за деятельностью чиновников. Да, существовал Юшитай, цензорат, занимавшийся надзором за чиновниками и судьями, но один Юшидафу и два Джунчена не могли держать в поле зрения всю огромную империю. Юши Тай в дословном переводе – терраса государственного наблюдения. Юши Дафу в дословном переводе – великий муж государственного наблюдения. Джен Чен в дословном переводе – срединный молодец, помощник. Обычно цензоры реагировали на жалобы, а жалобы обычно подавались тогда, когда ситуация накалялась до предела, поскольку жалобщики несли строгую ответственность за свои обвинения. Если у обвиняемого получалось оправдаться, то причитавшееся ему наказание падало на голову обвинителя. При таких порядках десять раз подумаешь, прежде чем станешь добиваться справедливости. Кстати говоря, император Сюаньцзун ликвидировал тайную службу, в свое время учрежденную Уцзетянь для надзора за подданными. И правильно сделал, поскольку польза от этой службы не было никакой. Ее представители терроризировали население, извлекая из страха всяческие выгоды для себя. Другой оздоровительной мерой стала конфискация земель и имущества буддийских монастырей, которые при императрице У основывались повсюду и представляли собой влиятельную политическую силу. Заодно Сюаньцзун боролся и с даосскими монастырями. Он придерживался принципа «Зачем кормить тигра, если в руках копье?» и предпочитал ослаблять духовенство, вместо того, чтобы заигрывать с ним. Сановниками, достигшими высоких постов правления императрицы Удзетянь, поступили не очень-то справедливо, их обвинили в том, что они не препятствовали императрице чинить беззаконие. Но кто мог противостоять этой властной женщине, привыкшей карать любое ослушание или возражение смертью? Подобную давалось лишь немногим и ненадолго. Тем не менее, преступное бездействие было очень удобным поводом для отстранения должности и потому использовалось не раз. Нужно понимать специфику китайского правления, основанного на конфуцианских принципах. Правитель должен обосновывать любое свое решение, особенно если оно носит репрессивный характер. Нельзя просто топнуть ногой и сказать «Мне не нравится вэй Вейдзяо, и потому я больше не хочу его видеть». Непременно нужна причина. Даже Уцзетянь всегда имела причины для своих действий, пусть и притянутые за уши. В 714 году был назначен наследник престола. Им стал трехлетний Лихэн, также известный как Ли Цишэн, Ли Цзюнь и Ли Шао. У жены Сюань Цзюна, императрицы Ван, не было сыновей, а ли Лихэна родила императору его любимая наложница по фамилии Джао. Не надо удивляться тому, что преемник был избран в трехлетнем возрасте, когда еще рано было судить о его способностях. В конце концов, император всегда имеет возможность заменить одного кандидата в преемники другим, но для стабильности в государстве наличие официально назначенного наследника имеет важное значение. Впрочем, к моменту назначения наследника престола все внутренние опасности, грозившие императорской власти, были устранены. Сюань Цзун показал себя решительным правителем, привыкшим доводить начатое дело до конца. Алихен впоследствии стал приемным сыном императрицы Ван, упрочив тем самым свои позиции. С внешними опасностями дело обстояло несколько иначе. Не все складывалось так гладко, как хотелось бы. С севера в пределы империи регулярно вторгались кидани и татабы. Первые были монгольским племенем, а о происхождении татабов историки спорят и поныне. В 712 году Сюань Цзун отправил против Татабов 120-тысячную армию, которая была полностью разбита. Ради укрепления обороны окраин Сюань Цзун ввел должность Цзэдуши, военного губернатора, которому подчинялось несколько префектур. От прежних наместников Цзэдуши отличались более широкими полномочиями и гораздо большей подчиненной территорией. Задумка была неплохой. Зачем заботиться о безопасности рубежей издалека и из столицы, если можно поставить на месте деятельного военачальника? Но у любой одежды, как известно, есть изнанка. Практически неограниченные полномочия на большой подконтрольной территории располагали к сепаратизму, и со временем эта проблема обострялась все сильнее и сильнее. Предводитель крупнейшего восстания Танской эпохи, военачальник сагдийского происхождения Ань-Лушань, изгнавший из Чан-Аня императора сюань был дзедуши, контролировавшим три приграничные провинции. Согд Сагдиана – историческая области в Центральной Азии, занимавшая территории современных Узбекистана и Таджикистана, а также часть территории современного Кыргызстана. сюань принято ставить в заслугу его отношение к людям. Если императрица Уцзэ Тянь оценивала подданных по факту личной преданности, то для Сюаньцзуна на первом месте стояли нравственные качества и прочие достоинства. Так оно было или не так, спустя много веков судить невозможно. Надо понимать, что согласно древним традициям, правителям, которые считались достойными и хорошими, было принято приписывать набор качеств благородного мужа Цзюньцзы, в том числе и расположение к таким же благородным людям. Но, разумеется, во все времена на первом месте всегда стояла лояльность. Каждый правитель приближал к себе и возвышал тех людей, на которых он мог всецело полагаться, или думал, что мог. В 716 году управление Сюаньцзуна подверглось тяжелому испытанию. центральные области империи подверглись нашествию саранчи. Традиционно все бедствия, будь то засуха, землетрясение, наводнение или какой-то иной природный катаклизм, расценивались подданными как и неблаговоление неба к правителю. Предание гласит, что жители империи не осмеливались бороться с саранчой, которую считали бессмертной, а просили богов избавить их от этой напасти. Но сановник по имени Яо Чун, который был Чэн Сянам во время правления Уцзэтьян, убил императора в том, что с саранчой можно и нужно бороться. Способ был простым. После наступления темноты на полях разжигали костры, привлекавшие насекомых. Таким образом, саранча сама себя уничтожала и с бедствием вскоре было покончено. Весомым недостатком правления императора Сюаньцзуна стало его неумение разбираться в людях. То ли он был склонен чрезмерно обольщаться хорошим, не обращая внимания на плохое, то ли принимал кадровые решения без всестороннего обдумывания, но факт остается фактом. При нем высшие сановники государства сменялись чаще, чем птицы меняют свои гнезда. Традиционное китайское выражение. Да и вообще, императору была свойственна непоследовательность. Так, например, в 724 году императрица Ван лишилась своего сана и была низведена до положения простолюдинки по обвинению в колдовстве. Она заказала своему брату, буддийскому монаху Вану Шоуи, изготовление амулета, который должен был помочь ей родить императору сына. Сам Ван Шоуи заплатил за это жизнью. Вскоре после низложения императрица скончалась, как считали, от сильного огорчения, и впоследствии Сюань Цзун сожалел о том, что обошелся с женой настолько круто. Новым утешением императора стала его любимая наложница У, которая не могла официально стать императрицей из-за своего родства с одиозной Удзетянь, приходившейся ей бабкой, впрочем, как и самому императору. Надо сказать, что коварством наложница У могла сравниться с Удзетянь. В 737 году она попыталась настроить императора против трех его сыновей, рожденных другими женщинами – Лиина, Лияо и Лидзю призвав их явиться во всеоружие во дворец, якобы подвергшийся нападению каких-то разбойников, наложница усказала императору. ваш сыновья замыслили недоброе, явившись во дворец, словно на войну». Подобная неосмотрительность оболшалась императорским сыновьям очень дорого, все они были казнены по обвинению в государственной измене. Достойные сановники Сюань Цзуна устранились от внесения решения по этому вопросу, отделавшись традиционной отговоркой никто не вправе вмешиваться в семейные дела сына неба. Плохое или хорошее не может длиться вечно, говорят китайцы. Примерно с 730 года, иначе говоря, в середине правления императора Сюаньцзуна дела пошли на спад. Казна начала оскудевать, что привело к увеличению налогового бремени, а местные правители потихоньку стали выходить из повиновения. На первых порах все выглядело благопристойно и никакого ущерба императорской власти не чинилось но сепаратистские тенденции подспудно усиливались. Императорские наместники начали рассуждать следующим образом. «У меня есть власть, земли и войско, так зачем же мне нужен император?» Сам император тоже внес вклад в ослабление собственной власти, начав понемногу устраняться от дел правления. «Испытания закаляют характер и вырабатывают решительность, а благоденствие расслабляет». К 736 году император Сюаньцзун совсем перестал заниматься государственными делами, припоручив их Чэнсяну Ли Линфу, одаренному человеку незнатного происхождения. К сожалению, Ли Линфу использовал свои качества не для того, чтобы стараться на благо империи, а сугубо в личных целях. Произведя хорошее впечатление на императора, он начал действовать подобно лисе, пробравшись в курятник, чем дальше, тем больше наносил вреда. Искусно манипулируя императором, который безгранично ему доверял, Чэн Цян Ли устранил со своего пути всех, кто мог ему помешать, и заменил их своими клевретами. 737 год, в котором император Сюань Цзун провел кадровые перестановки, подсказанные Ли линфу большинство историков считают датой окончания Золотого века Танской династии и поворотным моментом в правлении императора-долгожителя, которое после этого покатилась под откос. Из Чэнсянов, назначенных императором после того, как он взошел на престол, Яо Чун олицетворял гибкость, Сун Цзин – главенство закона, Джан Цзэчжэнь – способность управлять, Джан Шуа – литературный талант, Ли Юань Хун и Ду Сянь – бережливость, а Хань Сю и Джан Цзю Лин честность, писал Сыма Гуан. Все они обладали различными талантами, однако после того, как был отстранен Джан Цзю Лин, Все чиновники начали заботиться о сохранении своих должностей, и искренности больше не осталось места в правительстве. Джан Цзюлин, возвысившийся в правлении императора Сюань Цзуна, был не только видным государственным деятелем, но и поэтом, творчество которого отличалось изысканностью стиля и тонким лиризмом. Над задумчивым морем поднялась луна в тишине. Край небес, весь заполнив собой, отразилась в волне. Мне, влюбленному, ночь показалась уж слишком длинна. Я свечу погасил. Все залилось яньем луна, плечи платьем прикрыл. Вечера от росы холодны. Почему не могу дотянуться рукой до луны? Я б сорвал ее с неба, поднес бы любимой своей. Но со мной ее нет. Лишь во сне. Может, встретимся с ней. Джанзюлин, глядя на луну, вспоминая о той, что далеко. Император Сюань Цзун считал себя покровителем искусств, но в данном случае литературное дарование Джан Цзулина не имело значения. Важно было то, что против него выступает Ли линфу Фу. Могущество этого сановника зиждилось на его осведомленности. Он подкупал дворцовых служителей, которые доносили ему обо всем, что касалось императора. Сюань Цзун еще не успевал подумать о чем-то, а у Ли линфу уже было наготове готове решение. Очень скоро Ли линфу стал тенью императора. К нему обращались по всем вопросам правления, а сам Сюань Цзун принимал участие только в торжественных церемониях, которые никак не могли обойтись без присутствия императора. Правда, сложившееся положение дел не было узаконено официальным образом. Сюань Цзун собирался было издать указ, который обязал бы Ли Линьфу вершить все государственные дела от своего имени, но один из императорских приближенных, евнух Гау Лиши, отговорил правитель от подобного шага, и полномочия Лилиньфу остались призрачными, словно утренний туман над рекой. Но, тем не менее, Лилиньфу сохранил свое влияние до кончины, последовавшей в начале 753 года. Секрет его всемогущества заключался в том, что для императора, совершенно утратившего вкус к правлению, так было удобнее. Вред, наносимый Лилиньфу, заключался не только в том, что этот малодостойный человек узурпировал власть и правила, руководствуясь собственными интересами, но и в том, что, следуя правилу «разделяя властвой», которое провозглашено в Древнем Риме, но приходилось ко двору повсюду, он сеял раздор среди чиновников. Те благие намерения, высокие идеалы, которым следовал император Сюаньцзун в начале своего правления, оказались похороненными и забытыми. Личная выгода начала доминировать и над прочими соображениями, разъедая государственный аппарат подобной язве. «Удачное начало пути еще не означает его благополучного завершения», — говорят китайцы. Так же произошло и с правлением императора Сюаньцзуна. Начал он хорошо, а закончил плохо. Ли Линьфу всячески препятствовал возвышению ханьских чиновников, которые могли бы составить ему конкуренцию. Важным звеном пути, ведущего на самый верх, являлось успешное пребывание в должности Цзэ Души. Тот, как показал себя способным к защите государственных рубежей на этом ответственном посту, считался заслуживающим повышения. Но в то же время в правление Сюань не было принято приближать ко двору представителей других национальностей, как это случалось при Гао и Тай -дзуне. Поэтому Ли Линьфу всячески побуждал императора назначать за души представителей иных народов, мотивируя это тем, что инородцы, не принадлежащие к придворным группировкам и аристократическим кланам, будут руководствоваться на службе одними лишь государственными интересами. Сюэн Цзун в конце своего правления стал настолько наивным, что поверил в это, хотя и черепахе было ясно, что подобная тактика способна привести к отделению окраин от империи. Китайцы считают черепаху глупым и недостойным животным. Выражение «черепашь-яйцо» у них является одним из наиболее оскорбительных. Дело в том, что это выражение созвучно выражению «забыть восемь конфуцианских добродетелей», иначе говоря, вести себя крайне недостойным образом. Кроме того, считается, что черепахи ведут беспорядочную половую жизнь, и потому выражение «черепашь-яйцо» или «сын-дочь черепахи» равнозначно выражению незаконно рожденный ублюдок. Выражение «глупое черепаше яйцо» или «глупый как черепаха» указывает на полное отсутствие умственных способностей у оппонента. С именем императора Сюаньцзуна связана романтическая история, которая легла в основу нескольких классических произведений китайской литературы. Наиболее известным из литературных воплощений является поэма «Вечная печаль», сочиненная выдающимся поэтом танской эпохи Бо Цзюи, 772-846-й. В день седьмой это было, в седьмую луну. Мы в чертог долголетия пришли. Мы в глубокую полночь стояли вдвоем, и никто не слыхал наших слов. Так быть вместе навеки, чтоб нам в небесах птиц читой неразлучной летать. Так быть вместе навеки, чтоб нам на земле, раздвоенную веткой, расти. Много лет небесам долговечна земля, но настанет последний их час. Только эта печаль бесконечная нить никогда не прервется в веках. Будзуи, вечная печаль. Да, в древности люди умели красиво выражать свои мысли. История же такова. У Ли Мао, восемнадцатого сына императора Сюаньцзуна, была наложница Ян, имевшая ранг Гуйфэй, как считали современники, весьма и подходящий, поскольку Ян была истинной драгоценностью. Гуйфэй в буквальном переводе означает драгоценная жена. Ян Юхуань родилась в 719 году, когда император Сюань Цзун уже восседал на престоле. В свое время при суйском императоре Ян Цзи ее прапрадед Ян Ван занимал высокие посты, а после служил Ван Шичуну, одному из императоров периода смуты. Когда Ван Шичун потерпел поражение от Лиши Миня, Ян Ван был убит. Семья Ян не пострадала, поскольку Лишинин не любил сводить счеты с родственниками тех, кто служил его врагам, иначе бы ему пришлось преследовать добрую треть населения империи, но высокое положение осталось в прошлом. Отец Ян Юхуань, Ян Сюань Ян, служил в одной из сычуанских префектур на скромной должности переписчика. У него было четыре дочери, Юхуань и три ее старшие сестры. Когда Ян Сюаньян умер, маленькую юй Ху Янь взял воспитание ее брат Ян Сюанцзяо, чиновник невысокого ранга из Хэнани. Красота и образованность помогли юй хуань хорошо устроиться. В 733 году в возрасте 14 лет она стала наложницей императорского сына Ли Мао, который был с ней примерно одного возраста. Четырьмя годами позже умерла любимая императорская наложница У, смерть которой вергла Сюанцзуна в глубокую печаль. Утешением императора стала Ян Юйхуань. Этому поспособствовал евнух Гао Лише, бывший одним из наиболее доверенных советников Сюань Цзуна. Гао Лише пригласил императора в дворцовую купальню, когда там была Ян, и в сердце императора вспыхнула любовь. Ну и что с того, что Ян Юйхуань была наложницей императорского сына? Это не могло стать препятствием, тем более что Сюань Цзун постарался соблюсти приличие. Ян стала даоской монахиней и приняла имя тай Тайджень. Этот шаг словно бы обнулял ее прошлое. Женщина ушла из мира и посвятила себя служению великого пути. Став монахиней, Ян тай Тайджень провела некоторое время в уединенном даоском монастыре, а затем вернулась во дворец уже в качестве наложницы императора. Ли Мао не остался в обиде. Отец подарил ему взамен отнятой другую наложницу, дочь генерала Вэй Джао Сюня. Короче говоря, все сложилось наилучшим образом. Сюэнь Цзун был весьма любвеобильным мужчиной и не считался ни с чем, когда речь шла об удовлетворении его прихотей. Сохранилось несколько свидетельств того, как посланцы императора отбирали для него красивых девушек по всей империи, не считаясь ни с законами, ни с традициями. Наложниц требовалось много, ведь гаремы содержались во всех императорских дворцах, как столичных, в Чан'Ане и Лаяне, так и в походных, где император останавливался во время поездок по стране. У императора Сюань Цзуна было три первой жены, девять вторых, двадцать семь третьих и восемьдесят одна четвертая, а кроме того, во дворцах было множество красавиц, певиц и куртизанок. Говорится в «Повести о бесконечной тоске» известного историка танского периода хуна В 745 году Ян получила высокий ранг Гуйфэй. Не были обделены ее родственники. Дяди и двоюродные братья получили назначение на высокие должности, а сестры были удостоены придворных титулов. Все почетные титулы давали право на получение определенного жалования из казны. Более того, император решил породниться с семейством Ян, выдав свою любимую дочь Гунжу Тайхуа за Ян Ци, двоюродного брата Ян Гуй Фэй. «Род Ян Гуй Фэй славился знатностью и богатством. Одежда, лошади, выезды ее родичей были под стать императорским, а образ их жизни был княжеским», — пишет Чень Хун. По мере возрастания императорского расположения возрастало и могущество семейства Ян, представители которого имели право свободного входа в императорские дворцы. Высшие сановники империи и знатные вельможи завидовали им, что сделало в те дни популярной такую песенку. «Не спеши огорчаться, если родится дочь, а если родится сын, то не спеши веселиться», в другой же песенке говорилось. «Пусть сын твой и не стал князем, но зато дочь станет надежной опорой». Сделав один оборот, колесо судьбы снова вознесло семейство Ян вверх. Сама Ян так и осталась наложницей, но считались с ней во дворе, как с императрицей, и даже сестра императора Гунчжу Юйчжэнь проявляла по отношению к ней великое почтение. Во время выездов за пределы дворца Ян Гуйфэй обычно сопровождал Евнухгау Лиши, высокий статус которого подчеркивал то уважение, которое проявлялось к любимой наложнице императора. Несложно догадаться, что дальше судьба Ян Гуй Фэй сложилась плохо, ведь сюжеты, попавшие в сокровищницу классической литературы, должны включать какой-то роковой поворот. Со временем Ян Гуй Фэй настолько привыкла к своему высокому положению, что возомнила себя ровней императору и начала вести себя с ним не самым лучшим образом. В 746 году, после бурной сцены ревности, запровождавшейся оскорблениями, Сюань Цзун отослал Ян Гуй Фэй в дом ее двоюродного брата Ян Сяня, но после этого стал скучать по любимой и вскоре вернул ее во дворец. Случившееся должно было послужить предостережением для Ян Гуй Фэй. Ей следовало понять, что милость и терпение императора не безграничны, но она сделала иной вывод – убедилась в силе собственной власти над супругом. В 750 году история повторилась. «Мое преступление заслуживает смерти, и мне повезло, что его императорское величество не приказал убить меня, а вместо этого вернул в дом моей семьи», — написала императору отосланная из дворца Ян Гуй Фэй. В знак раскаяния и покорности она приложила к письму отрезанную прядь своих волос. Ян Гуй Фэй тогда шел 32-й год, она пребывала в паре расцвета, а Сюань Цзуну было 65 лет. И столь значительная разница в возрасте позволяла Ян Гуйфэй надеяться на сохранение своей власти над императором. В 753 году вместо скончавшегося Ли Лин Фу и фактическим правителем государства стал троюродный брат Ян Гуйфэй Ян Гаджун, также известный как Ян Джао. Льстивый, угодливый характер и покровительство родственницы вознесли этого пьяницу и бабника к вершине власти. Пожалуй, среди сановников императора Сюаньцзуна не было более недостойного человека, чем Янгаджун, при котором коррупция и беззаконие расцвели пышным цветом. Честно говоря, Янгуйфэй должна была отдавать себе отчет в том, кого она проталкивает на самой высокую должность в государстве. Но, как известно, там, где царит порядок, упорядочивается даже беспорядочное, а там, где царит хаос, все приходит в упадок. К середине VIII века в империи Тан началась пора всеобщего упадка. Государство, совсем недавно поражавшее своим могуществом, стало напоминать дом, оставшийся без хозяина. Позволим себе забежать немного вперед для того, чтобы закончить историю Ян Гуй Фэй. Во время мятежа Ань Лушаня, когда император Сюань Цзун был вынужден бежать из Чан Аня, его кортеж находился в местечке Маавэй, окрестности современного Саньяна, Императорские гвардейцы убили Ян Гаджуна, обвинив его в измене. Сяньян – город в провинции Шэньси, входящий в сяньскую городскую агломерацию. По другой версии, Ян Гаджун покончил с собой по приказу императора Сюаньцзуна. Заодно были убиты другие представители семейства Ян, сопровождавшие императора за исключением Ян Гуйфэй, жизнью которой мог распоряжаться только Сюаньцзун. Окружив императорский павильон, гвардейцы потребовали казни Ян Гуй Фэй. Сначала император отверг это требование, но ближайшее окружение и в первую очередь Гао Лише уговорили пожертвовать любимой женщиной ради собственного блага, ведь гвардейцы были настроены крайне решительно. Сюань Цзун приказал Ян Гуй Фэй совершить самоубийство. Больше ничего сделать для нее он не мог. Имеется в виду, что император избрал для Ян Гуй Фэй наиболее почетный способ казни похоронили ее там же, в маве Единственным утешением для Сюань Цзуна стал посмертный портрет Ян Гуй Фэй, написанный придворным художником после возвращения императорского двора в столицу. Портрет не сохранился, и о внешности Ян Гуй Фэй нам известно лишь то, что она была пухленькой, то есть не худощавой. Впрочем, у каждого времени, как известно, свои стандарты. Вполне возможно, что стандартом женской красоты периода правления императора Сюань Цзуна была выраженная худоба, придававшая женщинам изможденно утонченный вид. В таком случае Ян Гуй Фэй могла быть и не пухленькой Европейцы могут сказать, что император Сюань Цзун предал свою любовь, приказав умереть Ян Гуй Фэй, но у китайцев по этому поводу иное мнение. Сюань Цзун не сделал ничего предосудительного, уступив давлению своего окружения, ведь у него не было иного выхода. Умереть вместе с Ян Гуй Фэй было бы неправильно, потому что жизнь императора принадлежит не лично ему, а государству, над которым он поставлен небом. Тем более, дело было во время смуты, сотрясавшей основы государства. Если бы император погиб, династия Тан могла бы пресечься навсегда, а Китай впал бы в очередную эпоху раздробленности и междоусобных войн. Выбирая между долгом правителя и личным счастьем, император Сюань Цзун сделал правильный выбор. Виновата в случившемся только Ян Гуй Фэй, который следовало обращать внимание на поведение своих родственников, да и на свое собственное поведение тоже. Но история красивая, трогательная, вдохновившая многих поэтов на создание шедевров. «Твой словно облако наряд, а лик твой как пион» что на весеннем ветерке росою окроплен, коль на вершине Циньюшань не встретился с тобой. Увижусь у дворца я той под светлую луной. Либо из цикла стихи на мелодию цинпин юшань мифическая гора, рядом с которой на берегу Яшмового озера, находился легендарный нефритовый дворец Яатай, где жила владычица запада Сиванму, хранительница источника бессмертия и волшебного персикового дерева, плоды которого даруют бессмертие. Одним лишь истреблением семейства Ян дело не закончилось. После смерти Янгуй Фэй гвардия принудила Сюань Цзуна отречься от престола в пользу его 45-летнего сына Лихэна, известного как император Судзун. Правда, это отречение не стало полным отстранением от власти. Вернемся немного назад. В середине VIII века небо отвернулось от императора Сюань Цзуна, военные неудачи подкрепились сильным наводнением 754 года, которому предшествовала засуха. Войны и бедствия побуждали императора увеличивать налоговое бремя, иначе говоря, подливать масло в огонь недовольства. На северных и западных окраинах, где войсками, в основном состоявшими из кочевников, правили не военачальники, недовольство проявлялось особенно остро, поскольку иноземцы не чувствовали себя связанными с императорским домом теми незримыми узами, которыми были связаны с ним ханьцы. Среди военачальников-ниханьцев на первое место выдвинулся сагдеец Ань Лушань, человек умный, энергичный и коварный. Ань Лушань умел обернуть обстоятельства в свою пользу и не скупился на подкуп имперских чиновников, понимая, что каждый истраченный на это дело тянь приносит 10 лянов прибыли. Тянь Чох — разменная китайская монета из бронзы. Лян – основная китайская денежная единица и мера веса, равная примерно 37 граммам серебра. Один лян представлял собой не монету, а серебряный слиток. Щедрость позволила Ань Лушаню оправдаться, когда Чэнсян Ян Гаджун обвинил его в злоупотреблении властью. Надо сказать, что Ян Гаджун при всех своих недостатках оказался предусмотрителем императора Сюэнь Цзуна, поскольку он задолго до начала мятежа, поднятого Ань Лушанем, понял сколь большую опасность представляет этот амбициозный цзэ-душе. Но император благоволил Кань-Лушаню и был сурово наказан за свое легкомыслие. В ноябре 755 года Ань-Лушань поднял мятеж, которому предстояло стать самой грандиозной смутой Танской империи и одной из величайших смут в истории Китая. 150 тысяч воинов, которыми располагал Ань-Лушань, и поддержка населения империи, недовольного существующей властью, давали основания надеяться на победу, тем более, что Ань Лушань весьма благоразумно не стал провозглашать целью восстания и правящей династии, а заявил, что всего лишь собирается устранить Ян Гуй Фэй и ее алчных родственников. Эта скромная программа была всего лишь уловкой, поскольку любой мятеж поднимается для захвата власти, иначе нет смысла напрягаться. Разгромив две высланные против него армии общей численностью в 170 тысяч человек, Ань-Лушань захватил восточную столицу империи город Лаян, и всего за месяц бунтовщики владели восточной столицей Лаяном, после чего Ань-Лушань провозгласил себя первым императором основанной им династии Великая Янь. Но в данном случае Янь можно перевести как «радость или спокойствие». Но если в самом начале восстания ханьское население империи, недовольное правлением Сюань Цзуна, поддерживало Ань Лушане, то зверства его кочевников, грабивших и убивавших всех подряд без разбора, очень скоро вынудили ханьцев встать на защиту правящей династии. Из двух зол люди всегда выбирают наименьшее, и таковым наименьшим злом оказалась императорская власть. Сам Ань Лушань, назвавшись императором, тоже делал все возможное для того, чтобы от него отвернулись даже самые ближайшие сподвижники. Казнил, не задумываясь и не разбирая вины, избивал прилюдно тех, кто осмеливался ему возражать и тому подобное. Принято связывать такое поведение с утратой зрения, наступившей по причине какой-то болезни. Можно предположить, что Ань Лушань страдал сахарным диабетом. Но, скорее всего, оно стало следствием обретения неограниченной власти. Человек всю жизнь сдерживался, пряча свое истинное лицо под маской справедливости, а когда притворяться стало незачем, показал себя во всей красе. Собственных сил для подавления мятежа недоставало, и императору Судзуну пришлось просить помощи у соседей югуров, правитель которых Майнчур хан попытался извлечь из этого максимальную пользу. В конечном итоге он заставил императора признать себя равным по достоинству, двоюродным братом, выдал за него замуж свою дочь и выторговал уйгурскому ханству полную независимость. Для населения империи союзники уйгуры были не лучше кочевников Ань-Лушаня, как говорится, что хрен, что перец, все равно из глаз слезы. Разорение державы во время этого мятежа было сравнимым с тем, которое наблюдалось в промежутке между падением Суй и утверждением Тан. Большинство историков императорского периода связывали окончание золотого века династии Тан с мятежом Ань-Лушане. Некогда могучая империя так и не смогла оправиться после столь сильного удара, начала хереть и в конечном итоге прекратила свое существование. Но если вникнуть в самую суть, то откроется истина. Мятеж Ань-Лушане был не причиной ослабления Танской империи, а первым наглядным следствием ослабления. В державе Тайдзуна у Ань-Лушаня вряд ли бы получилось разжечь пламя мятежа как следует. Скорее всего, он и зажечь бы его не успел. Но при императоре Сюань-Дзуне разжег без помех. Да так разжег, что в этом пламени чуть не сгорела сама империя. Разве можно было ожидать чего-то иного в государстве, правитель которого передает свою священную обязанность по управлению подданными случайным людям, а сам проводит время в развлечениях? Для правителя империя является вотчиной, которую он унаследовал от предков и должен передать потомкам, поэтому у правителя есть стимул, веский мотив для того, чтобы заботиться о ее процветании. Правда, зачастую сиюминутные радости берут верх над долгом и высокими соображениями. Но у человека постороннего, которого случайно привел на высокую должность Чэн Сян или шаншу был только один мотив – получить как можно больше богатства, пока есть такая возможность. Шаншу в дословном переводе «в высший в делах» — должность начальника Шена, аналога палаты или министерства. Также в танский период существовала должность Шаншулина, начальствующего над высшими в делах, но ее занимал только Ли Ши Минь до своего вошествия на престол. Интересы государства временщиков не интересовали, им было все равно, что Вэй, что У, лишь бы риса в чашке было вдоволь. Эта пословица родилась в эпоху Троецарствия, когда соперничали между собой государства Вэй, Шу и У, или вскоре после него. Употребляется для обозначения беспринципного человека Сяо Женя, который не разбирает, кому служить и чью сторону принять, интересуясь одними лишь материальными благами. Традиционно считается, что язва коррупции и непотизма, разъедавшая государственный аппарат при всех династиях, распространялась сверху вниз. Император назначал на высокую должность недостойного кандидата, а тот окружал себя такими же недостойными людьми, которые, в свою очередь, подбирали себе таких же подчиненных. Непотизм – разновидность фаворитизма, при которой различные привилегии, в первую очередь, предоставляются родственникам или друзьям, вне зависимости от их профессиональных и личностных качеств. Но на самом деле все было не так-то просто. Первопричина злоупотреблений крылась в самом аппарате, плохо организованном и плохо поддающемся контролю. Система государственных экзаменов на должности давала человеку возможность, но не гарантировала место в аппарате. Места раздавали начальники, и каждый старался окружить себя верными и надежными людьми. Чиновничество было изолированной и привилегированной кастой, привыкшей решать все проблемы в своем кругу без лишней огласки. Согласно китайским традициям, гражданская служба стояла вышевоенной. Руководствуясь правилом «сегодня я его, а завтра он меня», за злоупотребление наказывали мягко зачастую, чисто символически, а в худшем случае скомпрометированному чиновнику грозил перевод в другую местность, где он получал аналогичную прежнюю должность и снова брался за свое. Опытных управленцев в Большой империи всегда не хватало, поэтому ими не разбрасывались. Сурово и бескомпромиссно карались только проступки, попадающие под определение государственной измены, все прочее было не страшно. Помимо всего прочего, не существовало строгого регламента чиновничьей деятельности. В случаях, выходящих за рамки Кодекса законов, чиновники были вольны принимать решения по своему усмотрению и, конечно же, использовали эту возможность ради собственного блага. В наше время, когда сетевая паутина плотно опутала весь мир, подача жалобы не составляет труда. Нужно всего лишь описать проблему и отправить по нужному адресу, а в старину это было, ой, как непросто. Искать правды на местах было бесполезно, поскольку повсюду царила круговая порука. Надеяться можно было на губернатора или на самого императора. Прежде всего требовалось грамотно составить жалобу, что могли сделать только образованные люди. А кто был образованным в те времена? чиновники и близкие к ним круги интеллигенции знать и так, что найти составителя жалобы уже было сложной задачей. Для того, чтобы быть уверенным в том, что жалоба благополучно дошла до места назначения, ее следовало подать непосредственно в учреждение, занимающееся рассмотрением. Иначе говоря, нужно было отправлять нарочного в центральный город, губернии или столицу империи, что было сложно и затратно. Короче говоря, когда отцы говорили своим сыновьям, получи должность, чтобы я мог спокойно уйти к предкам, они нисколько не преувеличивали. Должность была основой благосостояния. Но вернемся к мятежу. В январе 757 года Ань Лушань был убит своими же приближенными, доведенными до отчаяния его жестокостью и несправедливостью, но это не принесло империи покоя. Номинальным предводителем восставших был провозглашен слабоумный сын Лушаня, Ань Цин Сюй, от имени которого правил советник Янь Чжуан. Под натиском уйгуров дела повстанцев постепенно пошли на спад. В 758 году от них были освобождены Лаян и Чан Ань. Вернувшись в Чан Ань Тайшан Хуаном, Сюань Цзун оттеснил от власти своего императора Судзуна и начал править, точнее, начал сводить счеты с теми, кто, по его мнению, был виноват в гибели Ян Гуй Фэй. Скажем прямо, что сведение счетов было не лучшим занятием во время мятежа, который обрел второе дыхание с помощью бывшего танцкого генерала Ши Сэмина, который казнил Ань Цин Сюэ, истребил его окружение и провозгласил себя императором Янь. Справиться с Ши Сэмином удалось только в 763 году, когда он покончил с собой после разгрома его армии. Но что это были за годы? Никто не пахал и не сеял, все только и знали, что воевать. Вот цифры, которые наглядно показывают размер ущерба, нанесенного государству. По переписи 754 года население империи составляло чуть меньше 53 миллионов, а в 764 году, без малого, 17 миллионов. Но справедливости ради нужно учесть, что от империи отпал ряд окраинных земель, в частности, к Тибетской империи отошли западные области Хесси и Лунью. Если в начале своего правления император Сюаньцзун был гуманом и нескорым на расправу, то невзгоды и лишения, перенесенные во время смуты, ожесточили его сердце настолько, что жестокостью он начал превосходить суйского Янди, память о котором еще жила в народе. Отец и сын играли друг с другом на показа в замысловатую игру, продиктованную правилами традиционных приличий. «Я был сыном неба на протяжении 50 лет, и я не считал это большой честью, поскольку наибольшая честь для меня — это быть отцом сына неба», — говорил Сюань Цзун. А почтительный сын время от времени предлагал отцу вернуться на престол, от чего тот категорически отказывался. Но на деле Сюань Цзун, принужденный к передаче власти своим окружением, хотел продолжать править государством. А императору судзуну это не очень-то нравилось, ведь он пребывал в тени своего небесного отца до 45-летнего возраста. судзун просидел на императорском престоле недолго, всего 6 лет. Причем значительную часть этого времени реальным правителем империи являлся его отец. Так что нет необходимости посвящать этому императору отдельную главу. Скажем только, что при Судзуне возродилась давняя традиция назначения евнухов на высокие государственные должности. Евнухи и до того достигали карьерных высот и большого почета, вспомним хотя бы того же Гаулише, влияние которого было сравнимо с влиянием Чэнсяна. Но теперь они отодвинули в сторону и аристократов, и книжников. Книжниками или учеными назывались «незнатные чиновники, выдвинувшиеся благодаря успешной сдаче государственных экзаменов кэдзюй». Одним из таких книжников был Чэн Сян Ли линфу Сторонники выдвижения евнухов считали, что люди, не обладающие способностью продолжения рода и не имеющие клановой поддержки, евнухи были выходцами из незнатных семей не станут правдами и неправдами накапливать богатство, которое им некому будет передать, и будут видеть в расположении императора единственный источник своего влияния, иначе говоря, будут абсолютно лояльными. Но, как известно, даже самая хорошая лошадь иногда хромает. А что говорить о людях? Китайцы употребляют выражение «даже самая хорошая лошадь иногда хромает», когда хотят подчеркнуть, что в мире не существует ничего идеального. Отсутствие сыновей и дочерей не может уберечь от стяжательства, тем более, что у многих евнухов были племянники или усыновленные дети, а причастность к влиятельным кланам, точнее, отсутствие поддержки влиятельных кланов, побуждало евнухов создавать свои группировки. Короче говоря, ничего полезного для государственной власти в идее выдвижения евнухов не было, скорее наоборот, и это доказал евнух Лифуга, который в конце правления Судзуна при содействии императрицы Джан прибрал к рукам всю власть. Наследником престола Судзун назначил своего старшего сына Личу, имя которого после этого было сменено на Лию. А в историю он вошел под именем императора Дайдзуна. Матерью Личу была наложница по фамилии У. Императрица Джан, получившая этот высокий статус в 758 году, плела интриги ради того, чтобы сделать наследником своего малолетнего сына Лишау. Действовала она традиционным образом. Обвиняла сыновей императора в заговоре, чтобы отец приказал им совершить самоубийство. Так императрице удалось избавиться от третьего сына императора по имени Литан, который выступал против нее и фуга Возможно, что императрице удалось бы сделать Лишао наследником престола, но в 759 году умер, а Лифуга к тому времени превратился из союзника императрицы во врага. Деспотичному Евнуху не хотелось делиться властью с кем бы то ни было. Однако расположение Сидзуна к императрице было настолько велико, что Лифуга и наследник престола, общие интересы сближают даже заклятых врагов, не могли избавиться от нее, пока император был жив. Но сразу же после его смерти, наступившей 16 мая 762 года, императрица Джан была казнена вместе со многими своими родственниками и приближенными. Тайшан Хуан Сюань Цзун не мог этому помешать, поскольку он умер 13 днями раньше своего сына в почтенном 76-летнем возрасте. А вот императору судзуну на момент смерти было всего 50. Пора расцвета сил. Мудрые знатоки, которых в наше время развелось великое множество, склонны считать, что причиной смерти Судзуна стал инфаркт миокарда. Но версию с отравлением тоже нельзя сбрасывать со счетов, ведь его смерть была крайне выгодна и коварному лифуга и наследнику престола.